Крошечная больница, расположенные в нескольких километрах от побережья, полностью соответствовала описанию Антонио. Она скорее походила на сельский медпункт. У входа нас встретила дежурная медсестра. Как выяснилось позже, по большей части здесь занимались мелкими травмами, которые получали туристы во время дайвинга. Если же случались более серьезные происшествия, то пациентов отправляли в центральную больницу, а до нее километров 100 Да и то в случае, если единственная скорая на ходу. Медсестра не говорила ни по-английски, ни по-французски. Антонио быстро растолковал ей на сицилийском наречии, что у них за проблема. Пожилая женщина пришла в ужас и принялась невероятной скоростью что-то объяснять Антонио, помогая себе руками. У меня даже немного закружилась голова от ее скорострельности. «Она говорит, сегодня праздник», – перевел Антонио. И я поняла, что он доносит до нас лишь сжатый смысл бесконечного потока фраз, льющихся из медсестры. Все отправились на службу в местную церковь. В больнице только она и дежурный ординатор. В этот момент в коридор выскочил молодой мужчина маленького роста, но крепко сбитый, симпатичным круглым лицом. Из-за толстых стекол очков встревоженно глядели черные блестящие, как консервированные маслины, глаза. Очевидно, его привлёк шум, доносившийся из коридора, и он пришел выяснить, что случилось. Его белый халат был помет. Медсестра тут же подбежала к врачу и застрекотала с удвоенной скоростью. Выслушав ее, мужчина заговорил почти так же быстро, как и она. «В этой больнице не предусмотрен хирург», – перевел Антонио. «У них даже операционной-то нет в полном смысле слова. Так, комната для осмотра пациентов. Сам он терапевт, так что ничем помочь не сможет. В гараже машина скорой помощи, но водитель тоже в церкви. Он может попытаться его вызвать по мобильнику». «К черту!» – сказала я. «Антонио, скажи доктору, что мы сами все сделаем, но ему придется предоставить нам операционные инструменты и анестезию». «Должно же у них найтись хотя бы это!» «Вы сами будете оперировать?» Не поверил Антонио, переводя взгляд с меня на Аркона. «Ну а что тут такого?» Пожал плечами тот. «Не в первый раз, в конце концов». В ответ на слова Антонио ординатор широко раскрыл глаза и ожесточенно замахал руками. «Он говорит, — сказал Антонио, — что не может позволить первому встречному проводить здесь операции». «А ты сказал ему, что мы хирурги?» «Спросил я». «Если потом у него возникнут вопросы, я дам ему телефон координатора Конгресса кардиохирургов на Мальте, и он подтвердит мою квалификацию. Или он может связаться с больницей Святого Креста в Эдинбурге и выяснить, есть ли у меня право на проведение подобных мероприятий», – добавил Аркон. «А доктор может нам ассистировать, если пожелает». Закончила я, и Антонио передал наши слова обалдевшему врачу. Тот выслушал, покачал головой, и подойдя к стойке медсестры, снял трубку с телефона. Одним прыжком перемахнув через стойку, Антонио выхватил из-за пазухи нож и быстрым движением перерезал провод. «Мобильные!» – вспомнил я. «Пусть отдадут их тоже!» Антонио отобрал аппарату у медсестры и ординатора. «Я смотрю операционную», – сказал Миште Маркон. «Надеюсь, все получится. В конце концов, это же медицинское учреждение». Вернулся он очень скоро, бросив. «Не бог весть, что, но сойдет за неимением лучшего». «Доктор Ринальди?» – он кивнул в сторону белого как мел ординатора. «Обеспечит анестезию. Антонио придется пойти с нами, так как мы должны понимать друг друга». «Справишься, Антонио?» «Не сомневайтесь, доторы спокойно ответил сицилиец. «Делайте свое дело, а я буду делать свое». Я подметила изменения в отношении Антонио к Аркону с тех пор, как тот вытащил из воды тело Винченца. Все, несомненно, сочли бы вполне логичным, если бы Аркон оставил мертвого парня на дне. Ведь никто уже не мог ему помочь». Антонио стал относиться к нему иначе, с большим почтением, словно к начальнику, хотя раньше подчинялся непосредственно только Филиппу де Кассару. «Какая у вас группа крови, Филипп?» – спросил Аркон. И я мысленно отругала себя за то, что даже не подумал о переливании крови. Разумеется, я же привыкла к тому, что все дооперационные манипуляции происходят без моего участия. «Такая же, как у внука», – сразу сообразив, о чем речь, ответил де Кассар. «А с давлением как?» «Как у астронавта». «Только как вы собираетесь делать переливание?» «Трансфузиолога, насколько я понимаю, у вас нет», без особой надежды спросил Аркон через Антонио. Услышав перевод, Ренальди только головой покачал. «Банка крови тоже?» Реакция была такой же. «Значит, придется прямым переливанием», констатировала я. «Никогда в жизни не видела, чтобы кто-то применял прямое переливание крови. Но раньше ведь народ как-то справлялся. Мы покатели носилки к операционной. Пожилая медсестра едва поспевала за нами». Прежде чем войти, она бросила полное отчаяние взгляд на оставшуюся в коридоре Дашу. Затем дверь закрылась. Оставшись одна, Дарья сцепила руки в замок, до того сильно, что побелели костяшки пальцев. А крупный бриллиант на кольце, который она не снимала даже ночью, больно впился в нежную кожу. «Уля – самый лучший врач на свете!» – убежденно проговорила она, едва слышно себе под нос. «В своей больнице она – корифей, иначе ее не пригласили бы принять участие в Конгрессе». Так, поняв, что убеждает саму себя, Даша замолкла. Усевшись в не слишком удобное больничное кресло, она приготовилась к долгому ожиданию. Аркон оказался отличным оператором. Мы понимали друг друга с полуслова и действовали, как слаженная команда. Доктор Ринальди тоже не подкачал, почти не требуя перевода Антонио, и нам удалось извлечь гарпун из тела Робера без особой кровопотери. Ни один из жизненно важных органов он не задел, и у меня появилась надежда, что парень выкарабкается. Я думал о том, что на какой-то момент раббер распугал меня, когда странно повел себя с Дашей. Да и раньше я улавливал и в его взгляде опасный огонек, который появляется у охотника, когда он преследует дичь. Он убивал жестокостью, необычной для столь молодого человека. Казалось, получает этого удовольствие. Тем не менее, если бы не своевременные и правильные действия Робера, то не только Аркон, но и я сама могли бы погибнуть под водой. Что же касается жестокости... Я ведь и сама сегодня сделала то, чего не могла от себя ожидать, всадив нож в спину бандита. В тот момент я не думала, просто действовала в соответствии с обстоятельствами. Вспоминая свой поступок с содроганием, я, однако, раз и навсегда усвоила одну вещь. В минуту опасности даже самый мирный человек перестает быть пацифистом, и в этом я убедилась на собственном опыте и сделала для себя еще одно ужасное открытие. Если бы пришлось это повторить, я бы не колебалась, ни секунды. ну «Что?» – обратился ко мне Аркон, видя, что я застыла без движения. «Везем его в палату?» Чтобы это сделать, нам пришлось провести каталку по коридору, где ждала Даша, пока она враковала над Робером, все еще находившимся под действием анестезии. Доктор Ринальди развернулся к нам и потянул Антонио за рукав. «Я впервые ассистировал на такой сложной операции», – перевел парень слова ординатора. «Не могу передать, как я счастлив, что мне удалось поработать с вами обоими» и он горячо пожал нам сарконом руки. Медсестра вела себя гораздо сдержаннее. Но это, наверное, в силу пожилого возраста. Она уже научилась сдерживать эмоции, в отличие от молодого врача. После выдворения Робера в палату Даша поведала мне о событиях, произошедших в наше отсутствие. Примерно через 20 минут после погружения Антонио сообщил о приближении двух катеров. Филипп понял, что эти люди, скорее всего, им не друзья. Поэтому приказал Сицилицу включить двигатель на полную мощность и убираться прочь. Они решили попытаться увести незваных гостей от того места, где находятся дайверы. Но лишь одно судно последовало за ними, тогда как второй катер остался. Преследование продолжалось несколько минут, после чего у Хоуп неожиданно заглох двигатель. Только это и требовалось экипажу, преследовавшего их катера. Бандиты сделали попытку перелезть на Хоуп, но Антонио и Филипп открыли огонь из пистолетов. Тем не менее, двоим все же удалось перескочить на борт, и Антонио схватился с ними. Филипп старался помочь по мере сил, но из-за загипсованной правой руки не мог действовать свободно. Даша, правда, не растерялась и вцепилась длинными ногтями в лицо одного из нападавших. Этим она временно вывела его из строя, и Филипп сумел выстрелить. Потом Антонио разделался со своим противником. Таким образом, на втором катере остался всего один человек, и он предпочел быстро ретироваться. Сбросив убитых за борт, Антонио направил Хоуп обратно, так как пришло время нас подбирать. Когда они прибыли на место, мы с Робером уже находились там. Куда делся второй катер? Никто не знал. Он успарился. Вот и все, — закончила Даша. Ну, а вы-то как? Нашли сокровища? Нашли-то нашли, — вздохнула я. Только боюсь, они пропадут. Ведь бандиты знают, где искать. Они выловят все, прежде чем мы успеем им помешать. Не выловят, — сказал вдруг Филипп. Он резко поднялся со своего места и направился к выходу. Куда это он? — спросила Даша. Думаю, он знает, что делает. Как он может беспокоиться о сокровищах, когда его внук едва избежал смерти? Наверное, есть вещи, которые для некоторых людей важнее жизни. Например, вскинул брови Дарья. Чувство долга. Робер счел необходимым спасти Аркона. Филипп, наверное, думает, что обязан в первую очередь заботиться о достоянии ордена. Для него это очень важно, как важно было и для Пьеры де Кассара, который пошел на уничтожение Сант- марии Лишь бы она не досталась врагу. Муж Агаты Микалев отдал жизнь, выполняя обещание, данное Пьеру, а отец Аркона посвятил свою тому, чтобы обелить имя его деда. Каждый человек считает, что мир вращается вокруг него одного, и удивляется, осознав свое заблуждение. Мы полагаем, что с нашей смертью земля перестанет вращаться, но никто и не вспомнит о нас, потому что для истории одна жизнь только мгновение, не имеющее большого значения. То, что ты говоришь, «Несправедливо», — возразила Даша. «Для каждого отдельно взятого человека, его жизнь и жизни тех, кого он любит, являются центром Вселенной. Разве только великие имеют право на память потомков?» «Конечно, нет. Но нас с тобой будут помнить. Только наши, дети и внуки». Произнеся слово «дети», я вдруг осеклась, вспомнив о том, что меня, похоже, вообще некому будет вспоминать, учитывая мой неутешительный диагноз. «Возможно, у Даши еще есть время». «Ну, нам ведь и не нужна всемирная слава, верно?» Отогнав от себя печальные мысли, добавила я, обняв подругу за плечи. Не знаю, сколько прошло времени, потому что в коридоре часов не было. Наверное, много, потому что Дашка успела задремать. А я от корки до корки прочитала два прошлогодних журнала ВОК на английском языке. За окном постепенно темнело. Дарья мирно посапывала. А Аркон все еще находился с Робером. Я уже хотела пойти их проведать как вдруг по спине пробежал холодок от странного ощущения, словно кто-то за мной наблюдает. Покрутив головой, я никого не увидела, кроме медсестры, по-прежнему находившейся на посту. Однако ощущение опасности не пропало. Отложив журнал, я поднялась и медленно двинулась по коридору, в сторону ординаторской. Всё-таки доктор Ринальди мог оказаться полезным, в случае чего. «Постойте!» — услышал я окрик и застыл на месте. «Я не причиню вам вреда! Я здесь совсем не за этим!» Ко мне быстрым шагом приближался тот, кого я уж никак не могла ожидать увидеть. «Джеймс. Отец Робера». Он выглядел встревоженным и каким-то пометым. На его лице читались растерянность и отчаяние. «Я пришел узнать, как мой сын», — сказал Джеймс. «Он... он жив?» «Да», — кивнула я. «Мы прооперировали Робера, и операция прошла успешно. Странно, что вы интересуетесь. Сначала организовали нападение» а теперь изображаете заботливого папашу? Вы не понимаете. Конечно, перебила я. Где уж мне понять ваши высокие мотивы? самое важное для вас – деньги и признание начальства. А на самом деле вы – вор и предатель. Ваш сын едва не погиб по вашей вине. Вот это я очень хорошо понимаю. Я не имею никакого отношения к тому, что произошло с Робером, тихо произнес Джеймс. Я не знал об их планах напасть на вас. Я полагал, что все уже кончено, раз уж орден в курсе. Эту вылазку предприняли без моего ведома. Вы должны это знать. Робер должен это знать. Боюсь, ему сейчас не до ваших признаний, фыркнул я. Вряд ли он простит вас после всего, что вы натворили. Возможно, вы правы, согласился Джеймс. Я не горжусь тем, что делал в последнее время. Я вообще не должен был участвовать в этом предприятии, потому что в нем замешана моя семья ну хотел защитить рабера «У вас это здорово получилось!» «Верьте мне! Прошу!» Воскликнул Джеймс. И я уловила в его голосе умоляющие нотки. Не я был инициатором этой истории. В нее вовлечены очень серьезные организации и чрезвычайно высокопоставленные люди. Это политика, которая вас не касается, но в этой борьбе за сферы влияния все средства хороши. Я не хотел причинить вред Филиппу. Ведь он, в конце концов, спас мне жизнь». И уж тем более я не собирался навредить собственному сыну. Я не могу взять в толк, как он оказался в самом центре всей этой переделки. Робер не должен был даже знать ни о чем таком. Я выхожу из дела. Беда в том, что мне снова придется скрываться. Ведь теперь меня станут разыскивать не только Мальтийский круг, но и члены церкви. Они никогда не останавливаются, пока не выполнят задание. Поэтому я, скорее всего, долго не увижу сына. Я не самый лучший отец и во многом виноват перед ним. Тем не менее, я люблю Робера, хотя он, возможно, и не отвечает мне взаимностью. Я уйду, но прошу вас позволить мне увидеться с ним в последний раз. Пожалуйста. Сама не зная, почему, я поверила этому человеку. Он никогда не вел себя излишне жестоко, и даже Филипп признавал, что Джеймс не убийца и не злой по натуре человек. Робер сейчас вряд ли сможет вас узнать, предупредил я. Он не в том состоянии. «Это, возможно, к лучшему», – перебил Джеймс. «Я вовсе не собираюсь разговаривать. Только взгляну. Хочу своими глазами убедиться, что с ним действительно все в порядке. Неужели вы думаете, что я причиню сыну вред? Если вы этого боитесь, то можете присутствовать там вместе со мной. Я не против. У вас все равно не получилось бы причинить вред. В палате находится Аркон. Он убьет меня», – безнадежно пробормотал Джеймс. «Не убьет», – пообещала я. «Пойдемте». Я знала, что Филипп ни за что на свете не позволил бы этого. Но его здесь не было, и я решила рискнуть. Даша ещё спала, и мы тихо проскользнули мимо неё в палату. При виде моего спутника Аркон вскочил со стула и огляделся, ища взглядом какое-нибудь оружие. «Всё нормально», — сказала я, подскакивая и кладя руки ему на плечи, чтобы сдержать естественный порыв свернуть Джеймсу шею. Он пришёл повидаться с Робером. «Ты с ума сошла!» — воскликнул Аркон, пытаясь освободиться. «Он же убийца!» Он пытался убить тебя и Робера там, в башне. Не он, а тамаза Сантини, — поправил я, в то время как Джеймс неподвижно стоял у двери, покорно ожидая решения своей участи. «Ни у тебя, ни у меня нет права мешать отцу увидеться с сыном». «Отцу!» — презрительно скривился Аркон. «Допускаю, что это тебе не нравится, но так уж обстоят дела. Так что отойди. Джеймс не причинит Роберу вреда. Ведь мы оба здесь, и вовсе не обязательно защищать его с оружием в руках». Представь, что твой отец пришел к тебе попрощаться. Но кто-то вдруг решил, что это против правил. Аркон собирался что-то сказать, но слова застряли у него в горле. И он отступил, освобождая Джеймсу дорогу. «Филипп убьет меня». Пробормотал он тихо. То же самое Джеймс думал о барконе «Филипп узнать не обязательно», — заметил я, сжимая его большую ладонь в своих руках. «Пусть все идет, как идет». Мы стояли, наблюдая за тем, как Джеймс, присев на краешек койки, Склонился над сыном. Я не могла видеть его лица или слышать слов, если он вообще что-то говорил, но чувствовала, что поступила правильно, позволив ему войти. Минут через пять Джеймс поднялся. «Я готов», — сказал он. «Куда вы теперь?» — спросил я. «Пока не знаю. Но я хочу вас предупредить». «О чем?» «В Сан-Эльме есть шпион церкви. Именно от него мы узнали всю информацию. Понимаете, церковь кровавых святых — разветвленная организация». И там не принято вставить в известность простых исполнителей обо всем плане целиком. Каждый выполняет свою часть и понятия не имеет. Кто еще работает в том же направлении, какие задачи поставлены перед другими членами. Именно поэтому я не знал, что замышляют в организации в отношении вас и Робера. Иначе непременно предупредил бы Филиппа. «Кто этот шпион?» – спросил Аркон, забыв о том, что всего несколько минут назад намеревался придушить Джеймса. «В том-то и дело, что я понятия не имею. Не знаю даже. Мужчина это...» или женщина, турист или работник отеля, это мне тоже неизвестно. Правда, надеюсь, теперь вам уже нечего бояться со стороны церкви, так как дело перестало носить частный характер. Филипп позаботился о том, чтобы о Санте-Марии узнало как можно большее количество людей, так что моему бывшему начальству придется позабыть о своих притязаниях на сокровище Но есть еще тамаза Сантини. Я бы на вашем месте не сбрасывал этого человека со счетов. Разве его работодатель не вы? удивилась я прикажите ему остановиться и все Джимс печально усмехнулся если бы все было так просто воскликнул он нанимал то его я но не думаю что сантинни согласится забыть обо всем происшедшем тамаза не имеет отношения к церкви кровавых святых у них по крайней мере есть представление о кодексе чести и они умеют проигрывать после столетий ожидания им не привыкать а вот анттини другое дело он наемник рассчитывавший на хороший куш по завершении операции. Мне кажется, что если бы нам удалось завладеть сокровищами, Сантини попытался бы избавиться от меня. Этот итальянец – настоящий бандит с большой дороги. И я совершил огромную ошибку, когда решился его нанять. А теперь он зол на вас еще и за убийство его подручного Массимо. Сантини не из тех, кто прощает подобные вещи, поэтому я призываю вас к осторожности. Мне не требовались предостережения Джеймса. Я отлично помнила, как вел себя итальянец во время наших стычек, и не сомневалась в том, что он отвратительнейший тип, которого стоит опасаться. «Спасибо за предупреждение», — сказала я. «Жаль, конечно, что вы не смогли сообщить ничего конкретного. Простите, что не смог больше ничем оказаться полезен». Голос Джеймса звучал виновато «Берегите себя». С этими словами он открыл дверь и вышел. Через минуту в палату вошла Даша. «Кто это был?» Спросила она, потирая заспанные глаза. «Мне показалось». «Тебе не показалось». Перебила я. «Что?» — взвизгнул Дарья. «Так это был Джеймс? Да как же вы?» «Уймись». Устало посоветовал Аркон. «И ни слова Филиппу. Он никогда не должен узнать». Слова, а главное сам тон, его подействовали на подругу не хуже холодного душа и пресекли всякое возможное продолжение дискуссии. Она беспомощно взглянула на меня в ожидании поддержки. Но я, вопреки ее надеждам, промолчала. «Да и что тут скажешь?» Мы с Дашей покинули палату. Через некоторое время Аркон тоже вышел. «Вам пора возвращаться в отель», — сказал он. Я попыталась возражать, но он прикрыл мне рот рукой. «Пожалуйста, послушайся меня, ладно?» «У меня нет сил спорить», — Ула. «Но мы еще поговорим, когда я вернусь». «Да, пока вы еще здесь. Робар хотел тебя видеть». «Меня?» — уточнила Даша. «Нет», — покачал он головой. «Улу». Извини. Меня? Он в сознании. Я ввел ему обезболивающее соснотворным, Поэтому у тебя мало времени. Парень скоро отключится. Ты случайно не в курсе, что ему от тебя надо? Я сделала изумленное лицо и пошла в палату. Взглянув на Робера, я поняла, что ему гораздо лучше. Всего несколько часов назад я была уверена, что парень не выживет. Зато теперь не сомневалась. Молодой человек выкарабкается. И притом довольно скоро. Цвет его лица больше не пугал бледностью. Очерты не искажала боль. Казалось, Робер отдыхает, и если бы не бинты, я бы и не подумала, что он нездоров. При моем появлении он открыл глаза. Взгляд казался мутноватым. Видно, сказывал с действия снотворного. Однако он сознавал происходящее. «Привет», — улыбнулась я. «Как дела?» «Бывало и лучше. Спасибо, что спасла мне жизнь. Ничего подобного. покачал я головой. Я просто вернула твой подарок. Ведь только благодаря тебе я сейчас жива». Значит, мы квиты. Тогда спасибо, что впустила Джеймса ко мне. Я заметила эту паузу перед именем и поняла, что Робер не решается назвать человека, предавшего его семью, отцом. Однако он продолжал считать его таковым. Я с облегчением подумала, что правильно поступила. Кажется, для Робера эта встреча имела не меньшее значение, чем для Джеймса. Аркон – хороший человек, вдруг сказал Робер. Ты ведь скоро улетаешь домой? Его язык заплетался и я решила, что пора уходить. С минуты на минуту Робер заснет. Аркон — очень хороший человек. Снова повторил он. Подумай. Об этом. Я уже покинула палату, и в ушах по-прежнему звучали слова Робера. Аркон разговаривал с Дашей, когда я присоединилась к ним. Почти одновременно с этим дверь больницы вновь распахнулась, и несколько человек в форме вошли в вестибюль. Среди прибывших я заметила Филиппа. «Как Робер?» — спросил он, подлетая к нам. неплохо ответил Аркон. «Я снова вел ему обезболивающее. И он сейчас спит. Можете пойти к нему, если хотите». «А кто все эти люди?» — спросил он, указывая на военных. «Мои друзья из береговой охраны. Они проводят Дашу и Улу до Мальты и проследят, чтобы все прошло благополучно». Затем он вдруг заговорил по-французски. И я поняла, что Филипп не хочет, чтобы его слова дошли до наших с Дарьи ушей. Это меня встревожило, как и изменившееся выражение лица Аркона. «В нашей ситуации, чем меньше вы знаете, тем в большей безопасности находитесь. Следуйте за этими офицерами, с ними вам абсолютно нечего опасаться». Я не стала возражать и повернулась к Аркону, чтобы попрощаться. Как вдруг он мягко притянул меня к себе и на глазах у всех крепко поцеловал. Я едва не задохнулась и, широко открыв глаза, посмотрела на него. Раньше Аркон себе такого не позволял. На людях он всегда вел себя очень сдержанно и только наедине давал волю чувствам. «Ты должна знать». Тихо сказал он, что ты – самая красивая, смелая и умная женщина на свете. Просто не забывай об этом. Ладно. Сопровождаемая офицерами береговой охраны, я в последний раз обернулась у выхода. Аркон все еще неподвижно стоял, глядя нам вслед. Быстроходный катер береговой охраны доставил нас на Мальту минут за сорок. Мы причалили к пирсу отеля «Сан-Эльма», но один из офицеров настоял на том, чтобы проводить нас до самого входа, где уже нечего было опасаться. Мы поблагодарили его и, попрощавшись, направились к башне. Часы на ней показывали без пятнадцати двенадцать, и большинство постояльцев расползлись по номерам. Я подумала, что и не отказалась бы от ужина, так как с утра ничего не ела. К сожалению, к этому времени кухня закрылась, как и бар, прекращавший работу ровно в одиннадцать. Однако не успели мы подняться наверх, миновав охрану. Как нам встретилась горничная. Она объяснила, что звонил хозяин и наказал ей встретить и накормить двух изголодавшихся женщин. В гостиной оказался накрыт стол, и мы с жадностью набросились на еду, заправившись португальским вином, не шедшим ни в какое сравнение с тем, что подавали в лагуне. На бутылке стоял год, 1978 Мы решили отправиться по своим комнатам. Завтра вернется Филипп, и я надеялась, что и Аркон приедет. Слова сказаны им в больнице. Требовали обсуждения. Мне необходима ясность в вопросе наших отношений. Я с удовольствием приняла душ медленно и тщательно смывая себя въевшуюся в кожу соль, со стервенением растирая жесткой мочалкой. Когда, удовлетворенная результатом, я вышла, наконец, из душевой кабинки, то услышала, что в комнате звонит телефон. «Ула?» «Это Манек Варен. Мне показалось, что в ее тоне звучат встревоженные, даже, пожалуй, испуганные нотки. Что-нибудь случилось, Манек?» «Пока нет. Но, боюсь, очень даже может случиться. Нам нужно встретиться». «Хорошо», — согласилась я. «Давайте с утра». «Нет», — прервала меня Моник, — «сейчас. Мы должны встретиться прямо сейчас. Я жду вас у бассейна, того, что со стороны фасада. Поторопитесь». И она бросила трубку. Я не знала, что и думать. Часы показывали без двадцати час. С одной стороны, Моник не походила на истеричку и не стала бы попросту поднимать панику. Но можно ли ей доверять? Я вспомнила, что именно жена доктора Варена стояла на балконе перед нашим отплытием и видела, как мы с Дашей спешили в сторону пристани. Правда, нас видела и мадам Фернан, и, вероятно, еще несколько человек. Невозможно же считать, что абсолютно все постояльцы отеля спали в тот ранний час. Странно другое. Ни с того ни сего Манек вдруг требует срочного свидания. И это именно в тот момент, когда в Сан-Эльма нет докосаров. Конечно, в башне сидит охранник. А полиция периодически патрулирует периметр. И все же я ощущала беспокойство. «Не разбудите ли Выглянув в коридор и не увидев под дверью подруги свет, я решила, что та уже спит. За ужином дари упоминала, что собирается принять снотворное. Судя по всему, придется идти одной или все-таки дождаться утра. Манек сказала, что-то может случиться. я еще не забыла, как точно в такую же ночь произошло нападение на нас с Робером. В тот раз не спасли ни охраны, ни замки. Тяжело вздохнув, я надела халат. По пути заскочила в гостиную, решив прихватить оружие которые можно незаметно спрятать в кармане халата. Все, что я видела, казалось слишком громоздким. Я не нашла ничего лучше крошечного кинжала, похожего на открывалку для бутылок. Только стальной полукруг, куда можно было вставить пальцы наподобие кастета, крепился не к штупору, а к короткому и острому лезвию. Охранник, оторвавшись от кроссворда, проводил меня удивленным взглядом. «Хочу искупаться в бассейне», — сказала я в свое оправдание. Охраннику это объяснение показалось правдоподобным. Так как в отеле имелось два бассейна, то для очистки закрывали по очереди. То один, то другой. Таким образом, постояльцы Сан-Эльма могли круглосуточно пользоваться каким-либо из них, если пожелают. «Смотрите, не переохладитесь», — сказал охранник. «Вода-то теплая, вот воздух уже остыл». «Я ненадолго», — уверила я его и поспешила прочь. По мере приближения к бассейну мне в голову снова начали закрадываться пугающие мысли. «Господи, что я делаю?» — думал я, медленно обходя кусты азалий. «Ведь все спят, а я как последняя идиотка. Крадуйсь тут в темноте, когда в любой момент тамаза Сантини может меня сцапать». Но любопытство взяло верх над страхом. Завернув за угол, я застыла на месте, в свете четырех больших фонарей, расставленных по периметру бассейна. Я увидела в воде тело женщины. Оно болталось там, похоже на приспущенную надувную куклу. На женщине был цветастый халат, и он, раздувшись, как парашют, образовал вокруг тела складки пузыри. Я узнала этот халат. Он принадлежал Маник Варен, и она надевала его каждый раз во время похода на пляж. А у самого края бассейна я увидела Лили, сидящую на корточках с длинным багром в руках и пытавшуюся оттолкнуть тело несчастной женщины подальше от бортика. В какой-то момент пожилая дама подняла глаза и увидела меня, с легкостью, которую трудно ожидать от женщины, постоянно жалующуюся на плохое самочувствие. Она вскочила на ноги, предварительно подобрав с пола какой-то предмет. Тускло сверкнула блестящая металлическая поверхность пистолета. И я сделала шаг назад, отступив кусты. «Постойте, ула Голос мадам Фернан звучал громко и требовательно. «Это не...» Но я уже со всех ног неслась в сторону башни, торопясь предупредить охранника и вызвать полицию. Мысли прыгали у меня в голове, словно картошка в продуктовой авоське, когда ее везут по неровной дороге. Итак, Моник хотел меня предупредить насчет Лили, Ну, конечно, как же я сама не догадалась. Этот шпион, о котором говорил Джеймс, и есть вездесущая бельгийка. Она все время оказывалась там, где что-то происходило. Смерть Ридла, нападение Массимо, а теперь вот Маник. Правда, с Массимо, мадам Фернан, тогда здорово меня выручила. Но ведь Джеймс сказал, что подручные Сантини не подчиняются церкви кровавых святых и слушаются только его одного. В тот момент лили не нужно было, чтобы Массимо меня схватил. Ее начальству требовалось, чтобы мы благополучно добрались до места и показали, где находится Санта-Мария. Вероятно, бельгийка решила, что Массимо своим вмешательством может помешать нашим планам, поэтому она не позволила ему осуществить мое похищение, а вовсе не из благородного желания защитить. Именно мадам Фернан постоянно находилась в гостинице, и хотя и говорила постоянно о своем желании посмотреть остров, так ни разу и не вышла за пределы территории Сан-Эльмо. Разумеется, ведь ей нужно было неусыпно следить за докасарами и стучать на них. Теперь, когда отец Робера исчез, она, вероятно, получила указание действовать. Только вот чем могла Маник Варен помешать Лили? Ответ на этот вопрос никак не находился. Однако, думала я, какая актриса умерла в этой дамочке? Как ловко она разыграла обморок при виде тело Ридла. А теперь так хладнокровно пыталась багром оттолкнуть тело Маник подальше от края бассейна. а там на пляже. Она выхватила из-за пазухи пистолет и угрожала им Массимо. Воистину, столь безобидное создание, как мадам Фернан, ни у кого не могло вызвать подозрений. Но до башни я не добежала, внезапно увидев доктора Варена, выходившего из комнаты отдыха. «Доктор Варен!» – закричала я, кидаясь к нему. «Маник!» «Что с вами, Ула? Почему вы так напуганы?» – спросил он, пытаясь держать меня. Я принялась бивчиво рассказывать, но вдруг заметила, что он слушает в Это доказало вопрос, заданный им в середине моей речи. «То есть там мадам Фернан?» Пораженная я уставилась на Варена. «Ну», — сказал он резко, — «тогда нам в другую сторону». И, схватив меня по выше локтя, потащил в сторону противоположную отелю. Я хотела закричать, но из горла вырвался лишь хрип, потому что Жерар тут же зажал мне рот свободной рукой. Вот уж не подозревала, что Варена обладает такой физической силой. Мне все казалось, что я легко справлюсь со среднестатистическим мужчиной но в случае с доктором явно просчиталось. Словно бультерьер, мёртвой хваткой зажав моё плечо и сдавливая горло, он тащил меня всё дальше и дальше от отеля. Вскоре я сообразила, что француз направляется к часовне. Только сейчас я вспомнила о ноже, который лежал в кармане халата, но при всём желании не смогла бы дотянуться до него. В мозгу мелькнула мысль, что так, наверное, чувствует себя кролик, схваченный удавом. Всё уже кончено. Но он ещё не может в это поверить и надеяться на чудесное спасение. Варейн. Вот уж кто вообще не присутствовал в моих списках подозреваемых. Он всегда казался таким дружелюбным, предупредительным, мягким. Он постоянно был на виду. Либо с Маник, либо с Дашей. И именно о нем говорил Джеймс. А я-то подозревала мадам Фернан. Значит, маленькая бельгийка вовсе не виновата в том, что случилось. Она, вероятно, пыталась помочь жене доктора, но не могла дотянуться до нее багром, если бы я не ударилась в панику и чуть-чуть у бассейна то сейчас, скорее всего, не боролась бы за жизнь. Часовня находилась довольно далеко от отеля. Ее было видно из башни, но моих криков никто бы не услышал, даже если бы я вопила, как автомобильная сирена. Варен тоже это понимал, поэтому перестал зажимать мне рот и теперь просто заламывал руку. Дальше тропинка спускалась вниз, к морю. Вокруг, если не считать луны, полураскрытой облаками. Стояла тьма. Робер рассказывал, что строение находится на реконструкции. Работы прекратились на время туристического сезона и собирались продолжить осенью, когда начнутся штормы и отдыхающие покинут остров. Сейчас часовня стояла закрытой, но Варен знал, что делает. Он подтащил меня к дверям, на которых висел внушительный амбарный замок. Вытащив из-за пояса револьвер доктор одним выстрелом, перебил толстую дужку. Замок упал, жалобно звякнув на камнях, и Варен ногой распахнул деревянную дверь. Втолкнув меня в помещение, он зашел сам, В темноте я слышала только свое прерывистое дыхание и тихие шаги доктора за спиной. Я споткнулась обо что-то твердое и тяжелое. Приглядевшись, увидела ведро, наполненное мелом. Постепенно мои глаза начали привыкать к темноте, и я смогла разглядеть выстроенные вдоль стен помещения леса, высокий потолок и доски, сваленные в кучу. Затем послышался характерный звук, какой бывает при наборе номера с мобильного телефона, и обернулась. Варен кому-то звонил. Когда ему ответили, он сказал по-английски. Моник все узнала пришлось от нее избавиться срочно требуется эвакуация в течение нескольких секунд он выслушивал ответ а потом заорал в трубку без меня у тебя никаких шансов тебя станут искать повсюду а когда найдут ты позавидуешь своему приятелю Массимо, кормящему рыб так что закрою пасть иду сюда он отключил телефон в том кому именно он звонил сомневаться не приходилось наверняка тамаза анттини вы убили собственную жену воскликнул я «Чем маньяк вам помешала?» «Что ж», — усмехнулся Варен, присаживаясь на доски «давайте поговорим. Время есть. Тем более, что вы, Ула, уже никому ничего не расскажете. Видите ли, дорогуша?» Продолжал он, вытаскивая из кармана пачку сигарет и беря одну в рот. Другой рукой он поднес концу сигареты зажигалку. «Моя жена, да спасет Господь ее душу, всегда была слишком любопытна. Видимо, журналист в ней никогда не спит, даже на отдыхе. Но я не планировал ее убивать». Чёрт, у нас бывали и хорошие времена за столько лет совместной жизни. Но это вы во всём виноваты. Вы и ваши проклятые друзья. Вы работаете на церковь кровавых святых? О, издал он удивлённый возглас. Да вы в курсе. Ладно, так даже проще. Не придётся объяснять очевидное. Знаете, мне и в самом деле жаль, что всё так получилось. Можете не верить, но вы и ваша очаровательная подруга Даша самые милые постояльцы в этом отеле». Правда, в последнее время от вас слишком много хлопот. Филипп де Кассар – этот тщеславный человек. Втянул вас в эту переделку. Да еще Аркон. Удивлены, что мне известно его настоящее имя? Как давно вы его знаете? С тех пор как въехал? Мачери. Ответил Варен. Мы следили за ним с самого Эдинбурга. Уж больно активную деятельность развил наш доктор в последнее время. Надо было разобраться с ним еще до приезда сюда. Но они хотели знать, для какой цели. Аркон Маквейден направляется на Мальту. Зато теперь, когда все стало известно, он больше не нужен, как и этот маленький поганец в окруме шмальтийского круга. Кого это вы имеете в виду? спросила я. Ах, моя дорогая, сплеснул руками Жерар. Оказывается, вы вовсе не так уж сведущи, как думаете. Разумеется, я говорю о Раберре де Касаре. О Раберре? Не поверила я своим ушам. Рабер член мальтийского круга, адепт — поправил ее доктор. — Они называют себя адептами, словно какие-то сектанты. В некотором смысле так оно и есть. Можно подумать, вы чем-то лучше, — фыркнул я. — У нас, Мачери, в отличие от этой шайки убийц, есть великая цель. Да? И какая же? Собрать у себя все добро Европы, никогда вам не принадлежащие, и на которые вы не имеете никакого права. Нашему учению не меньше лет, чем протестанизму. Так что не вам, мои милая, судить о нем со своей обывательской точки зрения. А ваш Робер – обыкновенный убийца, цепной пес, прекрасно натасканный своими хозяевами. Вся эта аура благородства и подвижничества, окружающей Мальтийский круг, не более чем красивый миф, скрывающий их подлые делишки. «Я вам не верю», – сказала я. Рабер не может быть адептом круга, иначе Филипп сказал бы нам об этом. «Вы действительно так считаете? Хотя тут, Ула, вы вряд ли ошибаетесь». Филипп не стал бы скрывать от вас информацию если бы конечно сам был в курсе вы хотите сказать что филипп понятия не имеет о том что робер достойные дела не скрывают от тех кого любят верно неужели вы думаете что малыш научился убивать в кружке юных следопытов правду сказать он единственный во всей этой компании кого я по-настоящему опасался потому что он мог здорово подпортить нам планы так оно и вышло если бы не джеймс этот нытик все бы выгорело Его сыну удалось то, о чем мечтал сам Джеймс, ведь он так хотел войти в мальтийский круг в свое время. Только вот слишком уж он мягкотелый, в отличие от рабера Честное слово, я предпочел бы иметь этого парня на своей стороне. От него одного вреда больше, чем от всех остальных докосаров вместе взятых». Варен замолчал. В темноте я видела, как тлеет кончик его сигареты, и не решалась нарушать тишину. «Надо уметь проигрывать», — сказал он наконец. «Однако наш проигрыш отнюдь не означает, что вы победили». Баран снова сделал паузу для глубокой затяжки. И я задумалась, что бы он мог иметь в виду. «Это больница на Сицилии. Настоящее позорище, не правда ли?» Продолжал Жерар весело. «Не тебе нормальный операционный, ни лекарств, ни необходимых приборов. Арана Робера ведь не из легких, верно? Все, что угодно, может случиться при отсутствии надлежащего врачебного ухода. Я замерла». Аркон там совсем один вместе с этим мелким доктором Ринальди. Филипп-то отбыл Валетту. Большая ошибка с его стороны. Но с ним мы ничего не можем сделать, так как он теперь путешествует только под охраной. А вот больница практически не охраняется. Делайте выводы, Мачери. «Вы – подонок и убийца!» – воскликнула я, чувствуя, как кровь приливает к лицу. «И вы еще смеете обвинять в чем-то мальтийский круг? Придержите коней, милочка!» Недовольно пробурчал Варен. «Лично я никого не убивал. Ну, если не считать моей благоверной. Наши отношения, по сути, уже давно умерли. Так что я лишь немного поторопил события. Давайте не будем вносить путаницу. Кто же убил Ридла? Ваш Ридл являлся одним из лидеров круга и получил по делам. Один бог знает, сколько невинных душ на его совести. А вы такой благородный мститель, да? В сердцах выпалила я, жав руки в кулаки». «Вам требовалось кольцо Ридла, а вовсе не наказание за мнимые преступления». «Массимо был отличным парнем», – вздохнул Варен. «У него были такие сильные руки, уверяю. Ридл ничего не успел почувствовать, если вас это хоть сколько-нибудь утешит. Кстати, Томазо очень сердит на вас, Мачери. Ведь вы тоже находились там, когда бедняга Массимо приказал долго жить. Говорят, вы даже поучаствовали в отправке его на тот свет. Хотя мне и трудно в это поверить». Такая милая. Не сомневайтесь, перебила я. Основная заслуга принадлежит Роберу. но ну и я приложила к этому руку. Вот как? Задумчиво протянул Жерар. Оказывается, вы у нас Мата Хари. В эту секунду зазвонил телефон, и Варен приложил его к уху. Прекрасно, сказал он в трубку. Мы в часовне Сан-Эльмо. Через десять минут. Вот улый наш с вами звездный час, обратился он ко мне. Ну-ка, поднимайтесь, пора идти и доктор многозначительно качнул револьвером. Я встала и тут услышала громкий просто оглушительный голос, льющийся, по-видимому, из какого-то близко расположенного громкоговорителя. «Это полиция! Выходите с поднятыми руками! Пусть заложница покинет здание первой!» Я испытала состояние дежавю, услышав эти слова. Однажды, совсем недавно, я уже побывала в подобной ситуации. Кем бы ни оказался человек, чей голос я только что услышала, он для меня — Бог. «Мерде!» выругался Варен, отступив на пару шагов. «С вашей стороны Ула нечестно так со мной поступать». И он принялся затравленно озираться кругом, ища возможность выбраться из часовни иным способом, нежели предлагаемый голосом из динамика. «Послушайте, Жерар!» — раздался другой женский голос, показавшийся мне знакомым, хотя громкоговоритель искажал звук. «Выходите по-хорошему, и я позабочусь о том, чтобы вам скостели срок. Ваша жена, к счастью, жива» поэтому никто не обвинит вас в убийстве». «Кто это тявкает?» – громко выкрикнул Варен, задрав голову кверху. «У вас там что, мужиков не хватает? Это Лили!» – ответил динамик. «Вот почему я узнала голос. Он принадлежал пожилой бельгийке. Только как это полицейские позволили ей вести переговоры? Неужели думали, что знакомый человек убедит Варена скорее, чем офицер полиции?» «Ну уж нет, мадам Фернан!» – с нервным смехом воскликнул Варен. «Вам меня не взять. Ваша подружка, кажется, желает с вами попрощаться. Верно, Черри?» И он поднял пистолет. Понимая, что это, возможно, последние минуты в моей жизни, я не раздумывала ни секунды. Бросившись вперед, я кинулась под руку Варену, и, выхватив из кармана крохотный кинжал, изо всех сил полоснула его по открытому предплечью. Он взвыл, но револьвер из рук не выпустил. Напротив, несколько раз нажал на спусковой крючок, но я находилась в мертвой зоне, поэтому пули, просвистев над моей головой, ушли в стену часовни. Повиснув на руке Варена и пытаясь улучить момент для повторного удара, я пыталась удержать его от очередного выстрела. Дверь в часовню с треском распахнулась, впустив около десятка вооруженных людей. Они тут же оттеснили меня в сторону, пригвоздив Варена к каменному полу и вырвав револьвер из его рук. Он страшно кричал и ругался по-французски, а я отползла к стене и прижалась к ее холодной поверхности, сотрясаясь от нервной дрожи сейчас, когда Жерар Варен был обезврежен. Ко мне, наконец, пришло осознание того, какой опасности я подверглась. От этого зубы начали стучать друг от друга, словно от холода. «Вы не пострадали, мадам?» спросил один из полицейских, когда Варены вывели из часовни. «Не «Нет», — пролепетала я и попыталась встать, но ноги почему-то отказывались мне повиноваться. «Ну, ну, милая», — услышала я мягкий говорок с французским акцентом. «Все уже закончилось». Подняв голову, я увидела Лили. Она присела на корточки рядом со мной и продолжала. «Дышите глубже. Вот так. Умница». «Вы вовремя», — сказала я, восстановив дыхание. «Ещё бы немного». «О, мои заслуги в этом нет», — возразила мадам Фернан. «Вам бы в полиции служить, Ула. Вы действовали, как настоящий спецназовец. Признаюсь, не ожидала, что вы в одиночку одолеете Варена. Всё равно спасибо, что вы вызвали полицию. Он собирался...» «О боже, Сантини!» «Сантини?» — подняла брови мадам Фернан. «А что с ним?» «Он здесь, на пристани!» Быстро заговорила я. Он звонил Варену как раз перед вашим появлением. Варен собирался уплыть на катере вместе с ним. Бельгийка поднялась на ноги и окликнула одного из офицеров, стоявших в дверях часовни. Он тут же подскочил и вопросительно взглянул на нее. «Мадам комиссар?» Я открыла рот, вытаращившись на Лили. «Комиссар?» «На объяснение нет времени, милая» ответила женщина. «Лейтенант, нам нужно на пристань». «Витте! Витте!» Я стал сидеть у стены, в то время как Лили в сопровождении офицера выбежала на улицу. Несколькими секундами позже я услышала, как взревел мотор, а потом звук стал удаляться в сторону спуска к морю. Я заставила себя подняться и выйти наружу. Взглянув в сторону отеля, я увидела, что в большинстве окон Сан-Эльма горит свет. Очевидно, постояльцев разбудили выстрелы и громкоговоритель. Наверняка сейчас они недоумевали по поводу происходящего и вспоминали еще одну похожую ночь, когда полиция ворвалась на территорию сиренами и мигалками. Я постоял несколько минут, раздумывая над тем последователей за машиной и посмотреть, как будут брать Томмазо Сантини или вернуться в отель и подождать возвращение мадам Фернан. Мадам Фернан. Эту женщину офицер называл. Комиссаром. Просто непостижимо. Теперь становится понятно, откуда у нее оружие но как ей удавалось так ловко притворяться? Моё размышление прервала серия отдалённых выстрелов, и я поняла, что на пристани завязался бой. Через короткое время снова наступила тишина. Я медленно двинулась в сторону гостиницы. У ворот меня встретился охранник из башни, который стоял там, нервно переминаясь ноги на ногу. При виде меня он радостно закричал. «Слава богу, вы в порядке! Месье де Кассар снял бы с меня скальп, если бы с вами что-нибудь случилось!» Но я его не слушала. Я быстрым шагом направлялась к башне, стараясь прятаться за кустами. Внутренний двор наводнели постояльцы Сан-Эльма, растерянно интересующиеся друг у друга, что, собственно, произошло. Поднявшись в свою комнату, я захлопнула за собой дверь и набрала номер мобильного Аркона. Несколько долгих минут слушала длинные гудки, потом дала отбой. Из головы не шли слова Варена о том, что больница, где сейчас находятся Робер и Аркон, охраняется плохо. Он явно намекал на намерение агентов церкви их уничтожить. А теперь еще и телефон не отвечает. Пройдя в ванную, я посмотрел на свое отражение в зеркале. Боже мой, я похожа на зомби. Лицо из царапана сухие ветки и чумазы от строительной пыли. В волосах запутались колючки из кустов, пока Жерар тащил меня к часовне. Просто красавица. Сбросив безнадежный испачканный халат, я зашла в душевую кабинку. Я точно не знала, сколько времени провела под душем и оставалось бы там гораздо дольше, если бы не настойчивый стук в дверь. Открыв её, я увидела на пороге Лили. «Я так и думала, что вы ещё не спите», — сказала она. «Можно войти?» «Ещё не спите!» — возмутилась я про себя. «После всего случившегося я вряд ли смогу заснуть, пока не увижу Арконы живым и невредимым». Отступив в сторону, я пропустила Бельгийку внутрь. Теперь, видя прямую, как струна спину старой и немощной мадам Фернан, постоянно жалующейся на слабое здоровье и невыносимую жару. Я вдруг осознала, что она вовсе не так стара, как казалось. Наверное, ей не больше пятидесяти пяти, а я-то считала ее старухой. Присев на кровать, Лили похлопал ладонью по покрывалу, приглашая меня пересесть. Когда я подчинилась, женщина сказала, «Я должна попросить прощения за свой маленький маскарад. Он предназначался не для вас, а для тех, за кем мне приходилось наблюдать. Вы действительно комиссар полиции уточнила я. «Интерпола. Тем не менее, ваша роль во всех этих событиях так и осталась для меня загадкой. Ула». Она испытывающе посмотрела мне в глаза. «Я вас не понимаю», — покачала я головой. «Моя роль?» «Я увидела вас у бассейна, когда вы, как мне показалось, пытались утопить несчастную Маник. Да, я ошиблась, подумав, что это вы столкнули ее туда и побежала за помощью. Кстати, как она? Вы сказали Жерару, что Маник жива». «Да, но, к сожалению, в ближайшее время нам не удастся ее допросить», ответила мадам Фернан. «Продолжайте, прошу вас». «Так вот», снова заговорила я. Я побежала за помощью, но столкнулась с Вареном, выходящим из отеля. Я стала рассказывать ему об ужасном происшествии с Маник. Он ничуть не удивился, а только спросил о вас и потащил меня к часовне. Я видела, что произошло, то есть как Варен душил жену у бассейна, не представляя, что могло вызвать в нем такую ярость, чтобы он настолько забылся и не подумал о последствиях. Он столкнул Моник в воду и скрылся. Мне пришлось схватить Багор, чтобы дотянуться до неё. И тут появились вы. Что вам там могло понадобиться в первом часу ночи? Мне позвонила Моник. Она сказала, что у нее есть важные сведения. К сожалению, я задержалась, так как побоялась выйти безоружной в час, когда все в отеле спят, а вокруг, возможно, рыщут бандиты. Мудро с вашей стороны, если бы не эта предусмотрительность, Мы могли бы сейчас и не разговаривать. Но что же такого важного, намеревалось сообщить моник? Варен говорил, его жена оказалась слишком уж любопытной. Наверное, она подслушала его разговор с Антини или с кем-нибудь из церкви и поняла, что мне может грозить опасность. Скорее всего, раньше она не имела представления о двойной жизни, которую вел ее муж. Внешне – респектабельный врач-кардиолог, а на деле – агент одной из самых опасных организаций в Европе. Моника решила предупредить меня и поплатилась за это. Вместо того, чтобы ответить мадам Фернан, я решила выяснить, как много ей известно. «А почему вы следили за доктором Варенном? спросила я. «Нашей целью являлся Тамаза Сантини. Этот человек – наемный убийца. Его разыскивает полиция многих стран. Он много где умудрился наследить». Сантини заинтересовал Интерпол с тех пор, как была зафиксирована серия убийств, видных политических и общественных деятелей как выяснилось позднее, все погибшие принадлежали к мальтийскому ордену. Варен возник на горизонте позднее, и нам требовалось установить, что может его связывать с таким типом, как Сантини. Эти двое подозреваются в совершении политических убийств и шпионажи. Они исчезли в тот самый момент, когда мы подобрались достаточно близко, а через полгода Сантини неожиданно всплыл здесь, на Мальте. Я настаивал на том, чтобы немедленно его арестовать, Но начальство неожиданно проявило упорство. Мне приказали следить за ним. Чем я, собственно, и занималась. Потом, в Сан-Эльма, въехал Варен. Кстати, на самом деле его зовут. Анри Рамбаль. Но это неважно. Даже Моник понятия не имела о том, с кем живет. не крутился поблизости. И мы поняли, что парочка что-то замышляет. А потом погиб Ридл. Кстати, Томмазо общался еще с одним человеком. По всей вероятности, англичанином но нам так и не удалось установить его роль в этом деле. Вам что-нибудь о нем известно? Я покачала головой, не сомневая, что речь идет о Джеймсе». «Значит, мадам комиссар совершенно не представляет, кто он такой и какие дела творил здесь тамаза Сантини со своей шайкой. Нам также неизвестно», — продолжала мадам Фернан, «как Филипп де Кассар и его внук оказались замешаны во все это и какое отношение к ним имеет доктор Макфейден. Что вы можете пояснить по этому поводу, Ула? Боюсь ничего определенного. Я общалась с докосарами постольку, поскольку Робер ухаживал за моей подругой. Ну а с Лиамом? Вы же и сами знаете, Лили. Или мадам комиссар. Лили, улыбнулась бельгийка. Мы же не на допросе. А как насчет Томмазо Сантини? Честно говоря, я испытала шок, узнав, что вы с Дашей общаетесь с этим бандитом. С тех пор я стала за вами приглядывать. Мы познакомились случайно, сказал я, ничуть не погрешив против истины. Он клеился к Даше. И вызвался показать нам Валетту. И вы не знаете, чем был вызван его интерес, могу только догадываться. Может, его интересовали де Касары, и он решил через нас подобраться к ним. Кстати, он ведь пытался со всеми подельниками ограбить дом в отсутствие Филиппа. А впрочем, не знаю. Возможно, ему просто-напросто понравилась Даша. Да уж, ваша подруга настоящий магнит для мужчин, усмехнулась Бельгика, и я поняла, что она мне не поверила. Кстати, вам удалось взять Сантине «Нет», — ответил мадам Фернан, я почувствовала, что страх, который уже практически рассеялся, снова вернулся и угнездился где-то между горлом и желудком. «Нет?» Но я слышала выстрелы на причале. Он отстреливался. К сожалению, Сантини явился не один, а его катер оказался слишком быстроходным. Правда, у нас есть ромбаль, и, надеюсь, его показания прольют свет на все происходящее. Я очень сомневалась, что Варен Ромбаль решится предать хозяев и заговорить но не стала делиться своими соображениями с комиссаршей. Вместо этого я сказала. «Простите, что ничем не смогла вам помочь». «Ничего, у нас и так достаточно материала», пожалуй, плечами мадам Фернан. «А Сантини не волнуйтесь. Его встретят на Сицилии. У нашего друга не хватит горючего, чтобы уплыть дальше. Может, я могу что-нибудь сделать для вас? Ради нашей теплой дружбы? Нет. Хотя, пожалуй, можете, Лили. Боюсь, что Ар... Ляму... «Грозит опасность. Он сейчас в больнице на Сицилии вместе с Робером». «В больнице?» – удивилась мадам Фернан. «Он болен?» «Нет, болен Робер». В общем, Варен заикнулась о том, что их в покое не оставит. «Я опасаюсь за их жизни». «А зачем Варену убивать Робера и доктора Макфейдена?» – заинтересовалась бельгийка. «Вы чего-то не договариваете, моя дорогая?» «Не знаю, я только передаю вам его слова. Не могли бы вы навести справки?» потому что телефон Лиама не отвечает. «Вы знаете название больницы?» «Нет, но она расположена вблизи того места на побережье, куда обычно причаливает паром с туристами. Там еще рядом есть отель «Лагуна». «Хорошо, я постараюсь все выяснить», пообещала мадам Фернан и поднялась. «Советую, как следует выспаться, дорогуша. Ведь вам пришлось пережить страшную ночь. Надеюсь, вы сможете заснуть. Или, может, дать вам таблеточку. А? Я отказалась» и поблагодарив бельгийку за заботу, проводила ее до двери. За окном уже брежил рассвет.